Глава двадцать вторая. На дальнем складе. Рабочее утро Ниты началось с вороха писем в почтовом ящике. Ого, целых три благодарственных письма, поделилась она с Крошкой Веня, который только что пришел и как раз отряхивал от снега свои сапоги. Что за письма? уточнил практикант. Про экскурсию в ледяном лабиринте, ответила секретарша, проглядывая последнее из трех. Жалко про тебя ничего не сказано. Ты тоже вёл экскурсию. Да и пускай, отмахнулся Крошка Винни и хотел ещё что-то сказать, но раздался звонок телефона. Алло, приёмная господина Мангера. А не Талина слушает, сняла трубку девушка. Да. Нет, его нет. Что ему передать? О да, конечно. Винни тем временем возился с чайником. А нет, чайку будешь? Спросил он, когда девушка повесила трубку на рычаг. "Нет, я уже попила, как пришла", отказалась Анита. "Представляешь, из синкави назвонили. Там уж не заместитель градоначальника был на экскурсии, оказывается, тоже обещал письмо прислать". "Ну, готовь рамки, будем на стены все эти благодарности развешивать теперь", беззлобно фыркнул Винни. Зато сам получатель благодарности остался доволен. Мангер с видом удовольствия на лице прочитал письма, и одно из них действительно велело повесить в своём кабинете. Анита порылась в шкафах и не найдя там ни одной рамки, отправилась в канцелярский магазинчик неподалёку. Вернувшись с покупкой, она застала недовольного Виння, листавшего какой-то ворох бумаг. Что вы опять не поладили, упавшим голосом спросила Анита. "Ты «Да брось ничего нового", отмахнулся Крошка Венни, не желая втягивать в разборки Аниту. "Он тебя не пустил к принцессе, да?" догадалась та. "Сказал завтра. А завтра будет то же самое", вздохнул Венни. "Всё, подберу ключ от башни и сам попробую, надоело выпрашивать". И хотя тон практиканта был шутливым, Анита встревожилась. "Обязательно поговорю сегодня с господином Мангером", подумала она. Попрошу хорошенько, может он и согласится. Однако за те кмогони не получилось. Сначала тот велел не беспокоить. Из кабинета слышался приглашенный разговор. Видимо, хранитель беседовал то по магической, то по обычной телефонной связи. К обеду мангер показался из кабинета, но Анита не успела попросить его ни о чем, поскольку Мак объявил, что идет в башню ставить магические опыты. На Венни, сверлившего наставника сердитым взглядом, он не обратил никакого внимания. Я его дождусь, решила Анита. Обязательно дождусь и поговорю с ним, чтобы он в следующий раз взял с собой Венни. Но дождаться мага оказалось делом непростым. Как назло, именно сегодня хранитель завис в башне надолго. Уже и Венни ушёл домой, но Анита упорно ждала начальника. В конце концов ей пришло в голову, что лучше подождать в самой башне. Мало ли вдруг Маква приきゃбы к новению не заглянет сюда перед уходом домой. Анита быстро оделась, закрыла двери и направилась к башне. Поднявшись по ступенькам, она уселась в коридоре с книжкой, прямо на широком подоконнике. Зачитавшись на едва обратила внимание, как скрипнула дверь и по ступеням застучали твёрдые, уверенные шаги. Анита, вы что меня ждёте?" изумился Мангер, увидев свою секретаршу. "Поздно же." "Да, вас," подтвердила смущённая Анита, неловко спрыгивая с подоконника и запихивая книгу в сумку. "А что это вы читали?" поинтересовался Мангер, протягивая руку. "История магических искусств," маг повертел в руках обложку. "Нескучно?" "Что вы?" мотнула головой Анита, ожидая, когда начальник вернёт ей томик. И всё равно, я думала, это какой-нибудь дамский роман. Мангер протянул книгу владелице. "Романы я тоже люблю. Я вообще читать люблю", ответила девушка. "Заметно", снисходить ныл Внульсамак. "Так вы меня ждали, зачем? Мне очень нужно с вами поговорить", стараясь глядеть могу в глаза, пробормотала Анита, "и попросить кое-что важное". "Даже так?" Мак издал удивлённый смешок. Ладно. Я сейчас иду на склад, мне нужны другие кристаллы, ещё пару вещей. Вы не составите мне компанию? Там и поговорим. Тем более, он вроде бы недалеко от вашего дома. Провожу вас, так сказать. Да, я схожу с вами, с готовностью ответила верная секретарша. Вот, спасибо. Мак довольно улыбнулся. А то, честно говоря, я там давно не был, не помню, где что лежит. Я помню, Анита кивнула. Я вам помогу. Вы сокровище, Анита. Макс с чувством пожал ей за плечо и жестом предложил взять его под руку, пока они будут спускаться по крутым ступенькам. Начальник и подчиненные вышли в искрящийся снегом вечер. Снег неторопливо кружился в воздухе, блестя в свете фонарей. Вид был совершенно сказочный. Как красиво! В полголоса всхитилась Анита. Да, отличная погода, согласился Мангер. Как о чём вы хотели меня попросить? Давайте сначала со складом разберёмся, смутилась Анита. Просить было не так-то просто, не хотелось портить волшебную прогулку по заснеженным улицам. И хотя Анита была полна уверенности, что Макс согласится взять Виенни, какая-то часть её души сомневалась и тревожилась. Ну, как хотите, Макс снова подержал её за локоть. Осторожнее, тут скользко. Пит у меня подошвы скользят, призналась Анита. Мы с друзьями катались по ледяным дорожкам. Вот я сапоги раскатала. Ну, тогда держите за меня крепче, сказал Мак. Не хватало ещё, чтобы вы упали и ушиблись. Спасибо, Анита смутилась, тронутая его заботой. Когда Мак и секретарша подошли к складу, снег уже валил лахматыми хлопьями, усилился и ветер. Медсель какая, сказал Мангер, отпирая огромный амбарный замок и прикладывая пальцы к зачарованному засову, как бы настоящая буря не разыгралась, пока мы будем копаться. Ну быстро! Аня-то скользнула в открытую мангером дверь. Очутившись в прохладном и темном помещении склада, девушка ловко нашарила выключатель и включила свет. Тусклая лампочка заряла ряды деревянных, грубо выструганных стеллажей, на которых громоздились коробки и мешки. Что искать надо? Уточнила Нита. Кристаллы у той стенки. Какие вам нужны? Сейчас посмотрим. Мангир направился туда, куда указывала секретарша. Мак снялся из стеллажа несколько коробок с прозрачными крышками, где аккуратно переложенные ватой лежали кристаллы разных цветов. Мело сняв магические печати, иф открыл несколько коробок и стал вдумчиво выбирать кристаллы. Аня, ты сложить их аккуратно в сумки. Мак протянул ей два небольших шёлковых мешочка, слегка набитых чем-то мягким. Зелёный отдельно, пожалуйста. Хорошо, Аня с готовностью принялась помогать. Ещё нужен девятый эликсир и порошок номер 4. Сейчас найду. Не торопитесь, Аня. Давайте сначала закончим с кристаллами, добродушно удержал её Мак. Когда всё необходимое для дальнейших опытов было собрано в большую холщёвую сумку, а часть кристаллов Мак вообще упрятал за пазуху, мужчина и девушка собрались покинуть склад. Анита уже успела немного подмёрзнуть. Ого, Мак отворил дверь, и ветер забросил внутрь несколько пригоршней снега. Да уж, разоигралась погода. Кажется, мы тут застряли.